Глава 14 Система rg 15 973, база землян Сергей Петров вызвал к себе Ларина с докладом. Ему необходимо было знать положение с молодняком. Случай Валентины с Инжи показывал, что запускать это никак нельзя. Раздался вызов дверного коммуникатора, и Сергей произнес. «Добрый день, Борис Алексеевич, входите». «Добрый день, Сергей Владимирович, вызывали?» «Да, Борис Алексеевич, как там у нас дела с вашими пионерами?» «Все нормально. После случая с Валентиной и Инжи у нас состоялся серьезный разговор. Я объяснил ребятам, что такое впредь недопустимо. Если у них возникли идеи, пускай вначале хотя бы со мной посоветуются. Думаю, что такое больше не повторится». «Это хорошо. Что у нас с установкой им нейросетей?» «Как раз в Валентине, Инже и еще пятерым ребятам уже можно их установить. У них сейчас все разговоры в основном только об этом, кому какую сеть поставят». «Борис Алексеевич, проведите, пожалуйста, еще одно тщательное обследование ребят на интеллект, а потом спросите их, кем они хотят быть. Если уровень их интеллекта позорит им это, то поставим им новейшие нейросети» по их будущей специальности. Сейчас наши финансы вполне позволяют это сделать». «Сергей Владимирович, вы даже не представляете, как они обрадуются. Только Валентина с Инжи боятся, что после их выходки вы им не предоставите выбора». «Хм, какие глупости. У нас на них большие планы. Грех зарывать в землю такие таланты. Валентине мы хотели предложить стать или штурмовиком, или пилотом. Она идеально подходит под обе эти профессии». Инжи, скорее всего, захочет стать инженером, так что ему надо будет только выбрать, что он хочет поставить. Ему больше подойдут или инженер, или ученый, и Саша Медведев хотел забрать его к себе. Пройдите проверку, и пускай ребята выбирают себе профессии по их возможностям. А мы тогда закажем у Нейерсити их новейшие продукты, и сразу по доставке установим их ребятам. Спасибо, Сергей Владимирович, пойду, обрадую ребят, а то они себе места не находят от неизвестности. Борис Алексеевич Ларин, вернувшись к себе после разговора с Петровым, связавшись через нейросеть с Искином базы и уже через него, вызвал к себе Валентину и Инжи. Ребята прибежали сразу после вызова. Они знали, что их наставника вызывал к себе командир базы и гадали о причине вызова. Они догадывались, что разговор будет о них и боялись, что после их выходки им не светит ничего хорошего. «Борис Алексеевич, вы говорили с господином Петровым о нас?» — Да, он спрашивал о вас и других ребятах, кому уже пора ставить нейросети. — И что, он сильно зон у нас? Нам, наверное, теперь не светит ничего хорошего? — Не говорите глупости. Он, наоборот, заинтересован в вас. Тебе, Валентина, предлагают стать штурмовиком или пилотом, так как тебе это подходит больше всего. Исходя из этого, и нейросеть тебе поставят в пилот или штурмовик. Ты должна просто выбрать, что тебе нравится больше. «Инжи, а тебе надо выбрать между техником и инженером. Нейросеть предлагают – техник, инженер или ученый. Сейчас вас всех еще раз проверит на интеллект и закупят для вас нейросети на Идале и базы данных, а потом установит все это здесь. Оборудование медкомплекса это позволяет». «Я хочу быть пилотом. Это так здорово управлять кораблем. Впрочем, я не откажусь и от баз данных по специальности штурмовик», сказала Валентина. «А я хочу быть инженером, но нейросеть, если можно, лучше поставить ученый», — откликнулся Инжи. «Завтра с утра вам проведут тщательное обследование, тогда и скажете о своих желаниях». «И их исполнит? «Смотря какие», — усмехнулся Ларин. «Что касается выбранных вами нейросетей, исполнят. Руководство само заинтересовано в хороших специалистах, а у вас есть потенциал, и вас уже оценили». Ребята вышли от Ларина и направились к себе. Они были возбуждены от полученной новости. Завтра им проведут еще одно обследование, а через полторы-две недели им поставят нейросети и загрузят базы данных. Главное, они смогут работать по выбранным ими самими профессиям. Здесь, конечно, они их заботились, и их нынешняя жизнь не шла ни в какое сравнение с жизнью на свалке и дала, но им было скучно. Там, на свалке, жизнь была наполнена приключениями, зачастую смертельно опасными, но яркими и запоминающимися. Здесь царила жесткая армейская дисциплина, и было не так интересно. Те несколько боев, что прошли с головорезами Тотти, их не коснулись. Взрослые не допустили их к самому интересному, а теперь они станут совершеннолетними, и их уже не удастся держать вдали от сражений. Планета Варкиса. Картель «Ментор». Вернувшись назад, Блоннер Кокто докладывал своему шефу, Анусу Типару, о успешном выполнении своей миссии. «Господин Типар, все прошло просто великолепно. Я договорился с их руководителями о нашем сотрудничестве. Они не были против. Им действительно нужен сильный союзник, хотя у них и есть поддержка военных. Как раз прямо передо мной туда прибыл какой-то флотский чин. Также положительно решился вопрос и с покупкой у них кораблей. Первый корабль для испытания мы сможем у них получить уже через пару недель. Мне провели экскурсию по однотипному кораблю с пояснениями о проведенной модернизации. И хотя я небольшой специалист в этой области, но проведенные работы меня впечатлили. Корабль после них стал намного мощнее во всех отношениях. «Спасибо, Кокто. Ты великолепно справился со своим заданием. Можешь идти». Доставленное Кокто известие было просто отличным. «Картель получал союзников в войне против Тотти и возможность существенно модернизировать и обновить свой флот. Такие союзники, как эта корпорация мусорщиков, всегда будут очень полезны. Надо наладить с ними хорошие отношения для долговременного союза». Отпустив Кокто, Тепар связался по конференц-связи с остальными директорами, чтобы сообщить им о хорошей новости. Империя Аратан. Планета Лигура. Последние новости не принесли ничего хорошего. Этот дебил Тотти умудрился развязать войну с картелем контрабандистов. Мало ему было неприятностей с Россией, которые еще не решены, а он уже влез в новую неприятность. То, что ментор не оставит без ответа попытку захвата своего судна, было ясно всем. А транзит их корабля через Эдал в сторону базы мусорщиков говорил о их желании заключить с ними союз. Узнав об этом, некоторые боссы захотели перестать помогать Тотте. Ссориться с контрабандистами им было не с руки. Кланы контрабандистов при нужде тоже объединялись, а затевать с ними войну из-за одного дебила никто не хотел. В результате пришли к решению все же помочь Тотти, но только в борьбе с корпорацией мусорщиков. А потом пускай делает, что хочет. Хотя, скорее всего, его просто уберут контрабандисты. У тех всегда были хорошие контакты с наемниками. Система RQ 14732 База первого флота ВКС «Аратан». Майор Гаруан, вернувшись от мусорщиков, первым делом провел небольшое испытание привезенных с собой дроидов и бронекостюмов. Только после получения первых результатов испытаний он пошел на доклад к генералу. Добрый день, господин генерал. Мусорщики, как мы и предполагали, согласились на наши предложения. Я даже привез с собой первую партию их дроидов и прямо перед докладом вам успел провести первое испытание. Скажу вам откровенно, они просто великолепны. Ни в чем не уступают нашим последним моделям, а кое в чем их и превосходят. Особенно мне понравились бронекостюмы. В бою они были очень хороши. Вы что, майор, нашли добровольцев для их испытаний в боевых условиях на полигоне? «Нет, господин генерал, у этих бронекостюмов есть свой скин, который при отсутствии оператора или его смерти берет управление на себя и бронекостюм превращается в дроида». «Оригинальное решение». «Да, господин генерал, все упирается только в их стоимость. Они очень дорогие. Думаю, начальство никогда не согласится на их закупку для армии и флота. В правительстве тут же поднимут вой о перерасходе денег в военном бюджете». Ведь это их деньги и чужие жизни, а не наоборот. Мы сможем укомплектовать ими только наши части специального назначения. Тоже неплохо. Вы оговорили сроки поставок? Приблизительные. Нам надо еще получить с завода фантомы для передачи их России. Я займусь этим. Спасибо. Можете идти. Система RG 15973 База Земля. Сергей вызвал меня к себе пошептаться о будущем. Привет, Сань, заходи. Тут понимаешь, какое дело. Я тут на досуге подумал. Наши две базы – вещь хорошая, но о них все знают. В связи с этой историей о помощи Тотти со стороны других мафиози возникает вопрос о нашей безопасности. Против них мы на нашей главной базе отобьемся. Но кроме них могут появиться и другие желающие халявы. Сам понимаешь, большие деньги всегда притягивают к себе желающих их получить. Серега, не тяни кота за хвост. Говори прямо, что надо. Подумал я тут, что тайная база нам не помешает. Помнишь, я тебе уже говорил об этом. Хочу отправить наших ребят на разведывательном корвете, подыскать подходящее для нее место. И куда хочешь послать? Думаю, в малопосещаемое место с мертвыми планетами. Построим на одной из них подземный город. Автоматические заводы, большие запасы продуктов и сырья. В случае чего сможем там отсидеться. Тогда нам нужен еще один малый промышленный 3D-принтер. Раз надо, значит купим. Деньги сейчас есть. Только на продаже руды мы получили 2 миллиарда кредитов чистой прибыли. Это после уплаты военным. «Это хорошо, но что ты хочешь от меня? Ты ведь не просто так меня позвал». «Не просто так. Начинай проектировать подземную базу. Небольшие автоматические заводы. И что там у тебя, по-твоему, Бородино?» «Почти закончил его разрабатывать. Средний внутрисистемный автоматический боевой корабль. Экипаж из людей не нужен. Только дроиды. Как только получим металлургический завод, так можно сразу приступать к их постройке. Я пока запустил производство комплектующих к ним». Построим корпуса, и можно будет в кратчайшее время ввести их в строй. Это хорошо. Действуй и не забудь про подземную базу. Я завтра отправляю Киселева и Копарова на разведывательном корвете на поиски. Чем быстрее мы все сделаем, тем лучше. Система СП-84510. Дальний космос Эта система белого карлика находилась у черта на куличках. Годных для колонизации планет в ней не было. Транзитные пути тоже обходили эту систему стороной. Корабли появлялись в ней редко. Иногда между посещениями проходили десятилетия. И вот в системе появился очередной гость. Небольшой кораблик, разведывательный коровет «Призрак», выйдя из Гипера, не прошел, как остальные корабли через нее транзитом, а выпустил десяток исследовательских дроидов и принялся сам тщательно ее сканировать по программе «Исследователь». К этому времени Олег Киселев облетел уже больше десятка систем. Главными критериями отбора были посещаемость системы и наличие подходящих планет, удаление от транзитных путей и отсутствие обитаемых планет, годных колонизации. Вот были основные критерии поиска. После почти полуторамесячного поиска подходящая система, похоже, найдена. Четыре необитаемые планеты, удаленность от галактических трасс. Данная система идеально соответствует критерию поиска. Третья планета от звезды была огромным газовым гигантом с почти десятком спутников различного размера. Один из них был размером с Марс. Данные рудного сканера показывали наличие на нем большого количества различных руд и минералов. Гигантские астероидные поля делали навигацию здесь довольно опасным делом. Идеальное место для будущей базы. Проведя в течение недели тщательное сканирование системы и краткое исследование спутника, призрак исчез из системы, взяв курс на родную базу. А в системе все осталось по-старому. Казалось, она и не заметила своего случайного гостя. Нейтральный космос. Транспорт Феррари. На этот рейс я поставил все, влез в долги, заложил свой корабль и в случае неудачи мне уже не подняться снова. Просто не дадут. За пять лет от бездомного бродяги, очутившегося в чужом для него мире, считай без гроша в кармане, подняться от довольного торговца со своим, пускай и старым, но еще надежным кораблем. Сколько сил стоило мне заработать на него и слегка пополнить свой счет, наверное, только один бог знает. Подвернувшийся контракт в случае успеха приносил мне почти полтора миллиона кредитов. Пускай он не совсем законный, уплата налогов съела бы львиную долю прибыли, но кто не рискует, тот не выигрывает. Доставить в империю Аратан на планету Хишва биологически активные вещества из Агарана было довольно опасным делом. Во-первых, пираты, а во-вторых, таможня. Вся надежда только на свою удачу. До Рунола я добрался благополучно. Только раз за мной погнались пираты, но я успел уйти от них в гиперпрыжок. Встреча с продавцом прошла удачно. И загрузив на свой корабль две тонны биологически активных веществ, я полетел назад. Для отвода глаз с таможником весь трюм был загружен агарскими фруктами. Именно среди них и были спрятаны контейнеры с Бафф. До безопасного района оставалось еще два перехода, когда за мной увязались пираты. Медленно, но верно они меня догоняли, а гипердвигатель еще не был готов к следующему прыжку. Вот и все, Ленька. Приплыли. Даже если у меня просто отберут груз, мне конец. Только голову даю на отсечение, что пираты заберут все и меня в качестве раба. Вот только становиться рабом я больше не хочу. Лучше я в последний момент взорву резервуар с топливом и прихвачу с собой и пиратов, чем снова стану рабом. Мне хватило и того года, что я им пробыл. Отчаянно маневрируя и отстреливаясь, я тянул время, дожидаясь зарядки гипердвигателя. Крейсер «Каракал» был в очередном каперском походе, когда после гиперпрыжка его радары показали захватывающую картинку. Небольшой торговец на всех парах, маневрируя и отстреливаясь, удирал от пиратского корабля. Пират, судя по всему, бывший эсминец третьего поколения, уверенно догонял свою жертву. Укутавшись маскировочным полем, Каракал бросился на перехват пирата. Вот особо удачным залпом эсминец, пробив защитное поле торговца, вывел из строя его маршевые двигатели. Теперь, не торопясь, он расстреливал немногочисленные башни обездвижного торговца, готовясь взять его на абордаж. За этим увлекательным занятием пират не заметил десантного крейсера. Сам пиратский корабль был слишком старым и не представлял никакой особой ценности, поэтому брать его на абордаж не стали. Полный залп из занятого Каракала в наилучшего положения снес ему щиты и переломил корабль пополам. Еще двумя залпами по каждой половине крейсер полностью уничтожил эсминец. На месте пирата остались немногочисленные обломки. После быстрой расправы капитан корабля связался с торговцем. «Крейсер Каракал Корпорации России. Малый транспорт Феррари. Вам нужна помощь?» «Пират догонял меня. Еще немного и догонит. А контур гипердвигателя еще не зарядился. Черт, почему так долго? Ведь еще два перехода, и я был бы в безопасном космосе. Принесла же сюда нелегкое этих пиратов. Тут удачный залп преследователя пробил мои щиты и повредил двигатели». «Внимание! Критическое повреждение маршевых двигателей. Правый двигатель выведен из строя. Левый двигатель 7% тяги! Доложил Искин. «Вот и все, Леня». Теперь осталось только активировать бомбу у топливных баков и завязать ее на свою нейросеть. Как только я погибну, ну или потеряю сознание, она взорвется, и, сдетонировавшее от нее топливо, уничтожит мой кораблик. Надеюсь, пиратам от этого тоже достанется. Облачившись в старый десантный скафандр и взяв рук 34, старый, но надежный десантный бластер, я приготовился к своему последнему бою. Скорее всего, подавив мои орудийные башни, пират попытается вломиться ко мне сверху. Так, меньше вероятности повредить груз в трюме. Взяв рук на изготовку, я затаился в коридоре. Через свою нейросеть я продолжал управлять кораблем. И зрелище огненных трасс из пустоты, обрушившихся на моего преследователя, застало меня врасплох. Похоже, кто-то решил присоединиться к веселью. Вот только кто? Другой пират? Просто убравший конкурента? Или патрульный крейсер «Аратана»? Хотя для него вроде далековато. Тут со мной выше на связь. Крейсер «Каракал» корпорации России! «Малый транспорт Феррари, вам нужна помощь?» Название моего корабля было в «Автоответчике», но вот название корабля моих спасителей и название их корпорации меня очень сильно удивило. Еще не веря случившемуся, я на русском языке отозвался. «Да, мне нужна помощь, мои маршевые двигатели уничтожены, не смогу самостоятельно продолжить полет!» Ответ не заставил себя долго ждать и был тоже на русском. «Привет, Земеля, сильно тебя потрепали?» Не то слово. Правый двигатель уничтожен, а левый двигатель дает только 7% тяги. Сам понимаешь, далеко на этом не улетишь. А до обжитых систем еще минимум два прыжка. Даже не знаю, что делать. Меня, кстати, Леней зовут. Леонид Береговой, собственной персоной. Ладно, Леонид, можем взять тебя на буксир. Тут в одном прыжке отсюда наша база. Там тебя могут отремонтировать. Твое решение... «А что мне еще оставалось делать? Лететь дальше сам я не мог, вызвать помощь, так мне такой счет потом выставят, если вообще прилетят, что мама не горюй». «А тут земляки сами предлагают помощь, и думаю, мое положение хуже, чем есть сейчас, не будет». Поэтому я ответил, «Согласен, все равно у меня другого выхода нет». «Вот и ладно, приготовься, сейчас возьмем тебя на гравизахват и прыгнем». Переведя бомбу в режим ожидания, я пошел в свою каюту. Все равно сейчас от меня ничего не зависело, и буду надеяться, что землячки не окажутся сволочами. Мой корабль едва ощутимо тряхнула, когда сработали гравизахваты, а потом началось ускорение и прыжок. Система RG 15973. База – Земля. Каракал вместе с прижатым к нему гравизахватами в Феррари вышел из гиперпрыжка в своей системе и, не отпуская транспорт, двинулся к базе. Сразу после появления в системе его капитан связался с диспетчерской и доложил о гости. Диспетчерская вызывает десантный крейсер «Каракал». Вернулся с задания. Со мной малый транспорт, подвергшийся нападению пиратов. Буксирую его в ремонтный док. У транспорта уничтожены двигатели. Каракал, здесь диспетчерская. Вас поняли. Буксируйте транспорт во второй малый ремонтный док. Диспетчерская. Вас понял. Буксирую во второй ремонтный док. Отбой связи. Мы вышли из гиперпрыжка, и я, подключившись к обзорным экранам, смотрел на базу, к которой мы подлетали. Она была относительно большой, эдакий куб со сторонами в пару километров. Угадывались топливные емкости и другие постройки. Одним словом, база впечатляла, особенно пристыкованные к наружному причалу ряды боевых кораблей. Их было несколько десятков, и не какая-то там мелочь, а крейсера и даже несколько линкоров. Серьезные, однако, тут ребята обосновались. И почему я о них до сих пор не слышал? Тут корабельный эскин сообщил о поступившем звонке. Я приказал ему соединить меня с вызывавшим. «Добрый день. Меня зовут Павел Астахов. Я помощник дежурного базы «Россия». С кем я говорю?» «Добрый день. Хотя для меня не очень. Я Леонид Береговой, вольный торговец. Совершал рейс из Агарана в Аратан, когда попался пиратом. Спасибо вашим ребятам за помощь». «Не стоит. Лучше потом поставьте им выпить в баре. По предварительному сообщению, у вас повреждены маршевые двигатели, и вы не можете продолжить самостоятельный полет». Совершенно верно. Без ремонта и, скорее всего, замены двигателей я сам улететь не смогу. Это не проблема. У нас отличные ремонтные мощности. Сразу после стыковки будьте добры пройти к нашему начальству. Они хотят с вами поговорить. Приду. Куда я денусь с подводной лодки? Вот и хорошо. Вас будет ждать провожатый. Связь прервалась и я продолжил рассматривать окрестности. К моему удивлению, тут можно было подключиться к инфосети, что я немедленно и сделал. Мне стало очень интересно, что это за корпорация такая Россия. Судя по увиденному, она довольно прочно стоит здесь на ногах. Стоит узнать о них как можно больше перед разговором с их начальством. Лететь нам еще не меньше пары часов, так что время у меня еще есть. Введя поисковый запрос слова «Корпорация Россия», я получил довольно много ссылок. В основном они касались обсуждения качества кораблей, отремонтированных и модернизированных ей. Оказывается, эти корабли очень ценились на местном рынке. И даже больше попадались покупатели на них и из дальних систем. Корпорация регулярно выставляла на аукционе корабли разных классов, и за них начинались настоящие сражения. В итоге первоначальная цена значительно увеличивалась. Еще активно обсуждалось ее противостояние с местным главой профсоюза мусорщиков Лера Тотти. На тотализаторе даже принимали ставки, кто кого сделает и когда. Интересная корпорация. Пока вся информация в инфосети рисует Россию только с положительной стороны. Вот только исходя из своего опыта, я давно перестал верить официальным источникам. Впрочем, предстоящая встреча с руководством корпорации все расставит по своим местам. Вот уже можно рассмотреть базу невооруженным взглядом. Сразу бросается в глаза довольно большое количество различных орудийных башен. Видимо, к своей безопасности они относятся очень серьезно. Вот крейсер останавливается перед ремонтным доком и отключает гравизахват. Мой кораблик покачнулся, но тут из дока вылетел специальный дроид-буксировщик и, зацепив меня манипулятором, потянул в док. Заведя мой корабль внутрь, он плавно опустил его на стапель. Ворота дока закрылись, и на мой феррари накинулись орава дроидов-ремонтников. Выйдя из корабля, я тут же увидел сопровождающего. Он махнул мне рукой, и подзывая к себе. Подождав, пока я не подошел к нему, протянул мне руку и поздоровался. «Привет, я Максим Рогов. Пошли, тебя ждут». Шли мы недолго. Сначала, выйдя из дока, сняли скафандр, и минут через 10 мы вошли в довольно большую комнату, где сидело шесть человек. Они представились. «Добрый день, Леонид. Мы, как ты уже понял, представляем корпорацию «Россия», а ты являешься вольным торговцем. Ты, кстати, на земле где жил? В Питере? А что? «О, Земля, сказал один из них, если не ошибаюсь, Александр Медведев. «Тут какими судьбами оказался? Хотя давай угадаю». Шел, упал, очнулся здесь? Ну, прямо-таки Шерлок Холмс съездил я. Только не упал, а на рыбалку уехал. А вот на речке все и случилось. А ездил хоть куда? Опять спросил Медведев. На Вуоксу, там и лес отличный. Знаю, сам любил туда ездить. Ладно, это все лирика. А теперь давай поговорим о делах наших, скорбных. О нас, вернее, нашей корпорации. Ты, я думаю, уже выяснил в инфосети. Все, что смог найти. Мы тебя тоже уже пробили. Мелкий торговец, но потихоньку растешь. Нам ты интересен, как наш земляк. Скажу прямо, альтруизмом мы не страдаем. Просто здесь немного по-другому начинаешь относиться к землякам. Ты можешь быть полезен нам, ну а мы, собственно, тебе. Предлагаю тебе деловое сотрудничество. Ты тут уже пообтесался, бываешь в разных местах и можешь быть нам полезен. А я что с этого буду иметь? «Для плодотворного сотрудничества интерес должен быть обоюдный». «Много чего. Например, как тебе нравится твой корабль? Как, кстати, ты его назвал? Феррари. Если бы мне эти долбанные пришельцы меня не похитили, то через полгода я бы себе купил Феррари Теста Росса с пятилитровым движком». «Значит, ты дома не без ствол?» «Нет, своя фирма была. Теперь там, наверное, отец заправляет, если только его компаньон не надул». Это пока нам неизвестно, но если будешь держаться за нас, то, возможно, скоро и узнаешь. «Вам известны координаты Земли?» – тут же вскочил я. «Успокойся, пока, к сожалению, нет, но мы активно работаем в этом направлении и надеемся, что узнаем». «Теперь что выиграешь от сотрудничества с нами ты? Во-первых, получишь от нас новый корабль. Твой уже слишком стар и не годится к дальним перелетам через нейтральный космос. Сам должен был убедиться, когда тебя чуть не схорчили пираты. Мы можем дать тебе легкий крейсер после нашей модернизации». «Слышал про крейсера а класса Вагар?» «Нет, я такими вещами не интересовался». «А зря. Ты должен знать, кто может за тобой охотиться». «Зачем? От таких кораблей мне все равно было не уйти». «Теперь сможешь. После моей переделки корабли прошлого поколения становятся не хуже новых. Зарегистрируешься как независимый наемник и сможешь на нем летать». «У тебя есть база на управление средними кораблями?» «Есть. Третий уровень и четвертый на малые. А сеть какая стоит?» «Пилот 3М». «Старье. Поставим тебе пилот 7М+, и базы по шестой уровень дадим». Полный комплект, пилотаж, энергощиты, реакторы, ракеты, вооружение, двигатели, боевые дроны, тактика, лидерство, кибернетика, сканер, программирование. В общем, все, что нужно. Импланты добавим тоже новые. И за что мне такое счастье? Будешь нашим агентом. Иногда будешь исполнять наши поручения. Покупать для нас кое-что при необходимости. Иногда, знаешь ли, надо скрыть, кто является настоящим покупателем. «Понятно. Координаты Земли дадите, если узнаете?» «Не сразу, но дадим». «Это как не сразу?» «У нас на Землю обширные планы, и ты своим вмешательством можешь их нарушить. Поэтому или ждать, пока мы там все сделаем, по нашим планам, или лететь с нами и под нашим контролем, впрочем, пока это все еще шкура неубитого медведя». «Ладно, согласен. Больно вы бонусы хорошие даете». «Вот и правильно. О контактах с нами особо не распространяйся. Не надо. Это, впрочем, для твоей же безопасности. Врагов у нас много, а будет еще больше. Нам они мало что могут сделать. Руки у них для этого короткие, а тебя достать смогут очень легко». «А то, что я буду на вашем крейсере, ничего?» «Нет. У нас многие покупают корабли. Они вообще на аукционе не задерживаются и моментально уходят. «Там даже уже очередь образовалась за право покупки, поэтому на это никто внимания не обратит, только позавидуют, что смог приобрести наш корабль». «А в чем фокус с ними? Почему все так стараются их купить?» Ответ я в принципе знал, но хотелось услышать его, так сказать, от первоисточника. «Я их хорошо модернизирую. Например, твой легкий крейсер после моей модернизации будет превосходить корабль такого же класса последнего поколения». А стоят они дешевле новых кораблей, ни в чем, по сути, не уступая. По первому впечатлению, они были неплохими ребятами. Жизнь меня повертела, и более-менее в людях я разбирался. Ничего особого они от меня не требовали, а взамен много чего давали. В конце концов, иметь сильного союзника неплохо, поэтому я согласился. Мы договорились, что после ремонта моего корабля, который займет полтора дня, я лечу по своим делам. Причем меня сопроводят до Аратана, крейсер сопровождения. Потом я прилетаю на планету Марон, где продаю свой корабль и получаю легкий крейсер. Его я тоже решил назвать Феррари. Раз я не могу купить машину своей мечты, то пусть мои корабли так называются. Там же мне поменяет нейросеть и установит импланты. Правда, мне придется еще стать наемником, иначе нельзя будет иметь крейсер. Пока его переделают под мои нужды, увеличив ему трюм и максимально автоматизировав. Летаю я один, а для крейсера нужен экипаж. Впрочем, мне обещали на все поставить хорошие скины, которые и заменит мне экипаж и еще дадут боевых дроидов. Посмотрел я на них вживую, назвали их терминаторами. Так тот, кого играл Шварценеггер, им в подметке не годится. Он своего голливудскую тезку за пару минут на запчасти разберет. На следующий день после завершения ремонта я улетел. «Вот так и бывает, что не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». Крейсер сопроводил меня почти до границы безопасной зоны и оставил на расстоянии одного прыжка от нее. Финишировал я уже на территории Аратана, а там без проблем долетел до заказчика. На следующий день после отлета торговца Сергей спросил меня, зачем он мне понадобился. «Я хрен его знает зачем. чтоб было». Свой человек никогда не помешает, а этот Ленька, судя по всему, парень пробивной и может в будущем пригодиться. В конце концов, потратимся мы на него не сильно, а там кто знает, кто нам может потом понадобиться. СВОБОДНЫЙ космос Барс и «Каракал» были на боевом задании. Наконец, корпорация «Россия» подготовилась для совершения следующего шага в своем развитии. Пара месяцев учебных абордажей на работорговцев и пиратов позволили экипажам провести боевое слаживание и досконально изучить возможности своих кораблей и боевой техники. И вот, наконец, они получили боевое задание – захватить корабль снабжения. Корпорация «Жулдак» из Аратанской империи имела в свободном космосе не очень далеко от границ своей империи станцию по переработке руд. Эта станция-завод перерабатывала не только руды, но и металлы. В целом и разобранном виде сюда везли остатки старых кораблей и другой техники на переплавку. Промышленный модуль станции позволял ей не просто получать из всего этого чистый металл, а уже готовые детали для последующей сборки. Станции такого типа любили устанавливать рядом с космическими верфями. Отпадала нужда в транспортировке деталей для сборки корпусов кораблей издалека. В данном случае эта функция станции была не задействована. Просто станцию отбуксировали в систему, находившуюся на отшиве, но чрезвычайно богатую всевозможными рудами. И она просто их перерабатывала. Экономические расчеты показали, что выгоднее вывозить из этой системы уже готовые металлы, чем концентраты руд. Но самым главным в этом решении было то, что на станции активно использовался арабский труд, официально запрещенный в империи Аратан. Расположи Жудак эту станцию на своей территории, и про использование рабов быстро узнают власти, и тогда ничего хорошего их не ждет. Нынешнее расположение станции находилось далеко за зоной действия патрульных сил ВКС «Аратана», поэтому их владельцам ничто не мешало использовать рабов. покупки новых рабов и их транспортировки на станцию тоже не имелось препятствий. Транспортному кораблю «Цигона» оставалось сделать последний прыжок до места назначения. Корабль вышел из гипера и стал готовиться к последнему прыжку. Все было хорошо, сканеры корабля показывали отсутствие других кораблей. Внезапно свободный и спокойный полет был прерван. Капитан корабля даже не почувствовал толчка. Настолько виртуозно была произведена стыковка к его кораблю двух десантных крейсеров. А на его корабле внезапно появились абордажные группы. И скин его корабля перестал реагировать на команды, а спустя считанные минуты в капитанскую рубку ворвалась штурмовая партия. Корабль был полностью захвачен. Все же разведка — великая вещь. Вместо того, чтобы наобум искать жертву, зачастую неделями сидя в засаде, зная время и место ее появления, можно хорошо подготовиться и молниеносно все провести. Получив от разведки первого флота ВКС данные о маршруте транспортного корабля «Жулдага», «Барс» и «Каракал» прибыли на место засады за день до появления здесь «Цигуна». Включив маскировочный модуль, они легли в дрейф, дожидаясь своей добычи. Цигона появилась в системе точно по расписанию, и Барс с Каракалом устремились в погоню. Мощность их маршевых двигателей позволила им в течение часа догнать свою жертву. Они заходили на нее сверху и снизу, синхронизировав свои действия через объединение своих главных и скинув в единую сеть. Они одновременно и очень плавно пристыковались к транспортнику. Выдвинувшиеся из их брюх абордажные шлюзы проделали вверху и внизу жертвы проходы, в которые тут же ринулись абордажные партии. Одновременно с этим штатные хакеры крейсеров взломали из скин транспортника и перевели его управление на себя. Экипаж транспортника никакого сопротивления не оказал, ввиду внезапности и быстроты захвата. Никто из экипажа не успел вооружиться, а листь безоружным на закованного в бронескафандре десантника самоубийц не нашлось. «Цигуна» был захвачен быстро и без потерь. Сам корабль тоже не получил никаких повреждений, если не считать проделанные в его корпусе проходы для абордажников. Впрочем, ремонтные дроиды уже решали эту проблему. Аккуратно вырезанные плиты корпуса они вернули на место и заваривали места разреза. С экипажем провели профилактическую беседу, предварительно согнал всех в кают-компанию. В целях экономии экипаж был малочисленен. Всего 7 человек – Узнав о требованиях нападавших, они несколько успокоились. От экипажа не требовалось ничего особенного, просто продолжить свой рейс и все. Если они помогут, то их потом отпустят на своем корабле и даже заплатят по 20 тысяч кредитов каждому. Согласились все, героев среди них не было. Да и с какой стати им рисковать собой за имущество компании, которая старалась их обсчитать при каждом удобном случае? Захватив транспортник, командир группы, капитан-коммандор Лорван немедленно связался с базой России. Стоило! Вызывает капитан Командор Лорван! Дело сделано! Конь захвачен! Потерь нет! Конь в порядке!» «Лорван, вас поняли! Действуйте по плану! Конец связи!» Открыв трюм из цигуны, выбросили в космос весь груз, предназначавшийся для металлоперерабатывающего завода, а вместо него загрузили боевых дроидов «Терминатор» и «Скорпион». В жилых помещениях разместилось 30 штурмовиков. Они с трудом нашли место для своих перунов, так как в целях экономии свободное пространство жилой палубы было сильно ограничено. Закончив размещение на захваченном корабле диверсионно-штурмовой группы, все корабли продолжили движение и через пару часов ушли в гипер.